Все молчали. Вопрос о деньгах был упомянут раньше, чем того ожидали люди у Ачукан. Они бы, несомненно, предпочли более длительный спор, состязание умов, сопоставление аргументов, словом, неспешную прелюдию, которая обязательно должна предшествовать самой сделке. Эстебан встал и сложил на груди руки. «Цена уже была названа», — заявил он. Индейцы, стараясь не смотреть на Грейс, ждали, что и как она ответит их вождю. Она небрежным тоном обратилась к Форману. «Я назову тебе сумму выкупа на английском. Возражай. Но делай это твердо и решительно, чтобы поддержать мою позицию». «Давай». «Они просят один миллион. Что ты скажешь, если я предложу им двадцать пять тысяч?» Нет. Ответил Форман голосом, звенящим от недовольства и раздражения, ни одна женщина не стоит таких денег. Но меня сейчас очень волнует другое, этот свихнувшийся вояка Гевин. Он может в любой момент объявиться здесь со своими солдатиками, и если мы не решим наши проблемы до рассвета, нас всех из-за него прикончат. Так что заплати им два доллара одной бумажкой, как говорится в старом анекдоте, и покончим с этим. Этого достаточно. Спасибо, что помог. Только не переигрывай. Грейс перевела свое внимание на Эстебана. «Мой мужчина говорит, что захватить женщину, как вы захватили эту американку, является разбоем. И настаивает, что она должна быть отпущена на свободу бесплатно. Он обещает ничего не сообщать властям. Однако он разумный мужчина, поэтому, чтобы удовлетворить всех, он предлагает вам плату за услуги». «Двадцать пять тысяч песо!» Эстебан в отчаянии поднял руки. «Цена равняется одному миллиону песо!» «Ах!» — вздохнули внимательно вслушивающиеся в разговор мужчины Уачукан, восхищенные своим предводителем. «Ни одна женщина не стоит таких денег», — ответил Игрейс. «Возможно, мой мужчина удвоит эту сумму, но это все!» Эстебан уставился в пространство. Чужестранка из американского кино, нет? И у нее есть много богатых друзей. Они смогут заплатить 950 тысяч песо. 75 тысяч, сказала Грейс. Это слишком далеко от нашей цели. Мы убьем эту гринга. Мертвые женщины никому не приносят денег. «Что это там за разговоры насчет убийства?» — не выдержал Форман на английском, обратившись к Грейс. Грейс дернула головой, выражая согласие, и снова обратилась к вождю племени Уачукан. «Мой мужчина устает от таких долгих разговоров. Он приказывает мне сделать вам окончательное предложение. Сто тысяч песо». «Я сделаю вам окончательное предложение. Не остался в долгой Стебан. Восемьсот тысяч». — Нет, — сказал Форман, — скажи ему, пусть оставит у себя эту женщину. — Пожалуйста, — проговорила Саманта, умиравшая каждую секунду, пока они договаривались. — Заткнись! — оборвал ее Форман. — Переведи ему, что я сказал, — приказал он Грейс. Она повторила слова Формана по-испански. Эстебан взглянул на Формана, потом заговорил, и в голосе его была слышна мягкая, но все же угроза. Заниматься делами через посредство женщины недостойно мужчины. А я не торговец с сувенирами на базаре. Я вождь народа Уачукан. Ах! Девести тысяч, — твердо сказал Форман. Семьсот тысяч, — ответил Эстебан. Это верно, что Гринга слаба и плохая работница, но немного... Есть женщин с волосами такого цвета, как у нее. И она все еще достаточно молода, чтобы доставлять удовольствие нашим мужчинам. Это мое последнее предложение. Грейс отрицательно покачала головой. Эстебан сложил на груди руки. Лицо его было неподвижно, как маска. Форман взял Грейс за локоть и повел ее по направлению к двери. «Мы уходим», — громко объявил он. «Шестьсот тысяч!» — сказал вождь. — Мое окончательное предложение. Форман быстро подсчитал в уме. 600 тысяч песо составляет 48 тысяч долларов США, правильно? И какого черта я хлопочу по поводу денег Гавина? Этот сукин сын все равно спишет бабки, отнесет насчет скидки с подоходного налога или включит в статью расходов на рекламу. Скажи вождю, мы согласны на полмиллиона если он обеспечит нас безопасным транспортом. Ну, или что там у него? Чтобы вернуться в Акапулько. А ты уверен, что мистер Гевин согласится на такую большую сумму? «О, да!» — зарыдала Саманта. «Я знаю, он согласится!» Грейс открыто взглянула в глаза Эстебана. «Наше последнее предложение — 500 тысяч песо. Это огромная сумма денег за одну единственную женщину. Больше мы об этом говорить не будем». Она горизонтально провела рукой в воздухе, как бы подводя под разговором черту. Эстебан, изучающе, посмотрел в лицо Грейс, потом перевел свой взгляд на Формана. «Бьена», — сказал он, — «бьена». «Бьена», — выдохнула Грейс. «Бьена», — эхом отозвался Форман, протягивая вождю руку. Вождь быстро пожал ее один раз и повернулся к своим соратникам и поклонникам. Его сморщенное, похожее на грецкий орех лицо кривило широкой улыбка. Ах! Выдухнули его соплеменники. Глава 17 «Эль плаямар представлял собой неуклюже растянувшийся комплекс зданий, выстроенных в колониальном стиле, и больше напоминал собой старинную усадьбу, чем современную гостиницу. Возведенный всего два года назад на склоне холма, отель был спроектирован таким образом, чтобы каждый номер, каждый апартаменты и каждая частная бунгало были обеспечены первоклассным видом на море. Примечание бунгало — одноэтажный дом с верандой. Роскошь диктовала решение владельцам этой гостиницы, роскошь и прибыль. Чтобы привлечь в Эль-Плаямар гостей, которые могут позволить себе платить за обслуживание баснословные суммы, хозяева постарались предусмотреть любое возможное желание, любую прихоть любой каприз посетителей, соответственно обустроив отель Они воздвигли 10 плавательных бассейнов с подогреваемой водой, с охлаждаемой водой, с лечебной водой, с соленой морской водой. Они разбили 14 теннисных кортов с естественным покрытием и одну площадку для гольфа с ограниченным доступом. Они построили закрытый гимнастический зал и открытый гимнастический зал. Они открыли 8 банных помещений, парных и саун, и один солярий. Они отвели специальные игровые комнаты-корты для игры в сквош и помещение для занятий шаффлбордом. Примечание. Сквош – игра с мячом типа тенниса для двух или четырех игроков, отличающаяся меньшими размерами корта и иной формой ракеток. Они организовали занятия верховой ездой, стрельбу по тарелочкам, доставку на любой из пляжей, катание на лодках, ежедневные уроки для всех желающих освоить бридж и усовершенствоваться в нем, класс современных танцев и кружок приверженцев йоги, а также несколько групп любителей марафонского бега по выходным. В Эль Плаямар можно было ужинать в любое время дня или ночи, а бары работали круглосуточно. Вы могли отдать свою одежду в чистку хоть в 4 утра, В то же самое время вы могли заказать в свой номер 16 миллиметровый кинопроектор с последними только что выпущенными на экран фильмами. Ваше желание немедленно исполнялось. Медицинское обслуживание и стоматологическая помощь также были безотказными. «Это просто чудесный отель», — с энтузиазмом рассказывала Луис Питерс Бристолу и Шелли за кофе с Бренди. Два мальчика, помощники официанта, в это время убрали со стола остатки ужина и удалились, подобострастно кланяясь и улыбаясь. Все четверо удобно разместились в просторной гостиной частного бунгала Луис и Джейсона Питерс. Приглушенный свет, тихая музыка, льющаяся из скрытых динамиков, стеклянные двери во всю стену, выходящие в неярко подсвеченный электрическими огнями сад, с виноградом и экзотическими красно-белыми цветами. «Мои друзья в Нью-Йорке», — объяснял Джейсон в своей искренней и открытой манере будущего политика, — «порекомендовали нам остановиться в Эль-Плайамар, семья хартвелов Возможно, вы с ними встречались. Они знают, что мы ценим уединение, и заверили нас, что Эль Плаямер как раз то, что нам нужно. Как видите, они оказались правы. Каждая бунгало, — подхватила Луис, — построена так, чтобы сделать жизнь максимально приятной. «Стены в них достаточно толстые, так что они способны полностью изолировать внутреннее помещение от таких неприятных вещей, как дневная гора, ночная прохлада и шумы, и достаточно высокие, чтобы отвратить любителей подсматривать за хозяевами», — добавил Джейсон. «Вы можете принимать здесь хоть сотню гостей, и никто снаружи даже и не заподозрит». Это не значит, конечно, что мы собираемся так делать. Вульгарная демонстрация — не наш стиль. Интимность. Вот к чему мы стремимся. Интимность и естественность. Во всем. Осознанный отказ от помех и препонов, которые ставит цивилизация. Отказ от мусора и хлама. От одежды, например. Джейсон и я поклоняемся солнцу. В буквальном смысле. Мы каждый день свидетельствуем свое благоговейное почтение Богу Солнца, когда это бывает возможно. Разве вам никогда не хотелось загореть везде? Не надо сводить все к суетности и тщеславию. О, нет, самый чистый витамин D поступает именно через кожу вместе с Солнцем. «Это здорово!» — сказал Бристол, «когда у человека такое тело, что на него приятно посмотреть». Он похлопал себя по толстому твердому животу, но мне далеко до весеннего цыпленка. Луис открыто оглядела Бристола. «Ну, «Я бы сказала, что вы совсем неплохо следите за своим телом. Я просто смотрю, что я ем. Могу поспорить, вы делаете гимнастику. Вы мне кажетесь очень сильным мужчиной. Когда-то я свободно выжимал штангу в десять фунтов». Но за последнее время я так забегался. Примечание. 220 фунтов, около ста килограммов. И Шелли прервала его Луис, поворачиваясь, чтобы посмотреть на девушку. Шелли выглядит абсолютно превосходно. Как вы сохраняете фигуру и такой прелестный цвет лица. Я так вам завидую. Вы в жизни не видели лучших форм. — подтвердил Бристол. — А когда она разденется, смотрится просто как сенсация. — Хари, не скромничайте, дорогая, — вмешалась Луис, рассеянно кривя губы. — Послушайте, — продолжил Бристол, — я понимаю толк в теле. В моем бизнесе это необходимо. — Ранее, — сказал Джейсон, наклоняясь к Шелли, — «Харри рассказывал нам об этой сцене, когда вы, обнаженные, купались в бассейне на вилле Глория». Лицо Джейсона при этих словах было бесхитростным и искренним, а взгляд ничего не выражающим и прямым. Шелли облизнула губы. С того самого момента, как она с Харри появилась в этом бунгало, Шелли чувствовала себя неловко, напряженно, не в своей тарелке. Харри сказал ей, что они едут на прием, и она была готова увидеть здесь много народа, но в этой маленькой компании она ощущала скованность, внутренне противисть тому преувеличенному вниманию, которое хозяева с каждой минутой этого странного вечера все больше концентрировали на ней. «Я никогда никого не видел обнаженным в кино», — заметил Джейсон. «Я имею в виду никого лично знакомого мне». «Вы делаете порнографический фильм?» — радостным тоном поинтересовался Луис. «А настоящее порно этого имеете в виду?» — спросил Бристол. «Нет, он похож на порно, но не более того. Вы когда-нибудь видели настоящее порно, Луиза?» «Оно такое возбуждающее, вся эта обнаженная плоть, хотя в основном, конечно, показывают какие-то уставшие, замученные тела, не способные на настоящую работу».